глава девять к сожалению на легкое и приятное путешествие я рассчитывала напрасно ничего приятного в нем увы не нашлось войдя в телепорт и выйдя из него в каком то скучном каменном зале без окон на дверей я честно говоря едва не растерялась когда мы ныряли телепорта вместе с лином это происходило как то иначе вокруг был живой мир свежая зелень иногда реки легкий или не очень ветерок мы всегда оказывались в каком то конкретном узнаваемом месте где легко можно было сориентироваться и понять где я нахожусь даже прогулки с дымом через те несмотря на всю их опасность приносили больше впечатлений чем сегодняшний вояж там было хоть что то определенное не всегда приятное или безопасное но понятное а здесь идеально круглая совершенно безликая комната голые стены на которых не виднелась ни единой надписи или просто захудалой картины удручающий низкий потолок откровенно давящий на разум неприятно шершавый хотя и безупречно чистый пол находившаяся в двух шагах такая же открытая пространственная воронка собственно вот и все мои впечатления от путешествия ни холода ни жары ни ветра ни солнца ни небо над головой ни запаха ни звука казалось мы на мгновение попали в какую то мертвую зону где не было ничего живого где не имелось ни единого точного ориентира по которому можно было бы определить наше местонахождение или хотя бы время суток и где ничто не нарушало торжественные тишины больше похожие на могильное безмолве оказавшись в таком зале впервые я несколько растерялась и послушно последовала за господином мариола ко второму телепорту приветливо засветившемуся при нашем приближении пройдя через матово мерцающую воронку а за ней увидев точно такую же комнату даже опешила решив что мы каким то нелепым образом вернулись обратно затем нырнула в третий по счету портал потом в четвертый пятый и вот тогда заподозрило что нас ведут во дворец именно этим путем намерена быть может конечно иной дороги туда не существовало но мне чего то показалось что у этой череды абсолютно идентичных помещений помимо защитной имелась и другая функция а возможно еще и не одна потому что не зная настроек и точных координат не имея никакого понятия о том где находишься выбраться из этого виртуального лабиринта было невозможно и если бы мы или кто то другой кому не повезло оказаться на нашем месте вдруг решили оказать сопротивление нам просто некуда было бы отсюда деться неплохо придумано правда насторожившись я попыталась почувствовать камень от которого зудела кожа на подошвах но довольно быстро убедилась что он абсолютно нейтрален по крайней мере для меня так что сквозь него я не могла определить насколько далеко мы удалились от дружественного нам леса и даже то в каком направлении движемся собственно я и сам то лес сразу перестала чувствовать словно меня поместили в вакуум и даже понимание того что это не навсегда не очень то успокаивало но все равно приходилось терпеть и ждать подходящего момента который как ни печально признавать за весь переход так и не наступил наше путешествие закончилось примерно через полуоборота если верить моим внутренним часам причем закончилось совершенно неожиданно просто в последнем зале куда нас привели вместо второго телепорта обнаружилась обыкновенная деревянная дверь идущий первым мастер мариола проследовал к ней без малейшего колебания уверенно толкнул спокойно вышел даже не соизволив обернуться и что либо пояснить а когда мы двинулись за ним недоумевая про себя почему собственно в открывшемся нашем взором коридоре стоит какой то мутной туман и перешагнули через порог то оказались в совершенно другом помещении. Одни. Напротив какого-то низкорослого субъекта в сине-зеленой ливреи, который при нашем появлении согнулся чуть ли не до земли и неожиданно низким голосом возвестил. «Бла-бла-бла-бла-бла-бла». «Ну, в смысле, это он меня так поприветствовал?» «Наверное». Я не поняла. Но поскольку не ждала подобного подвоха, то в первый миг едва не снесла ему башку. счастье еще что сам слуга в это время торчал пятой точкой в зенит а мои спутники опоздали к приветствию на какую-то до люсина за это время я успела опомниться спрятала иреул и приняла приличествующие даме вид умудрившись встать так чтобы мои голые пятки не сильно бросались в глаза кстати небольшой зал в котором я оказалась выглядел намного более уютно чем комнаты с порталом По крайней мере, здесь имелось несколько магических светляков под потолком. Сам потолок был высоким и украшенным красивой лепниной. Вдоль стен на расстоянии в пару метров стояли аккуратные колонны, между которыми спрятались несколько плетеных кресел. А сквозь открытую дверь, ведущую, вероятно, в еще один коридор, до меня доносились восхитительные ароматы цветущего сада. Но какие все-таки мерзавцы эти маги! ни тебе до свидания ни пояснений просто свалили по быстрому и все мысленно приплюсовав к уже успевшему накопиться счету единичку я временно о них забыла и приветливо кивнула слуге день добрый рады встречи как ваше имя уважаемый вега ты тут переведи конечно меди слегка запыхавшись отозвался у меня из за спины валонец И, выйдя вперед, тут же что-то проквакал на местном наречии. Он говорит, что безмерно рад приветствовать вас во дворце своего властелина и уполномочен проводить вас в ваши покои. — А что насчет ваших покоев? — Они будут располагаться неподалеку. После полуминутной задержки ответил Вега. А остающийся в согнутом положении слуга что-то снова пролопотал. — Кстати, его зовут Ник. И именно он будет отвечать за наше комфортное пребывание во дворце я хмыкнула отлично тогда скажи ему что госпожа желает видеть вас подле себя круглосуточно так что ваши комнаты должны быть не поблизости а напротив моей или же соседними ква неподдельно изумился такому странному требованию ника и даже забывшись поднял голову возрившись на меня со смесью изумления недоверия и беспокойства да и никак иначе подтвердила я пристально на него посмотрев слуга что то жалобно проквакал умоляще сложив руки на груди после чего терпеливо выслушавший его вега тихонько вздохнул простите милди но он говорит что подобное расселение может пагубно отразиться на вашей репутации это будет выглядеть неприлично в покоях леди не пристало появляться мужчинам для этого есть служанки спасибо я в курсе рассеянно откликнулась я но мне нужно чтобы кто то из вас постоянно находился поблизости и чтобы у меня имелась возможность достучаться до вас в любое время дня и ночи или ты предпочитаешь чтобы меня охраняли какие то чужаки нет но тогда вопрос закрыт решительно бросила я отмахнувшись от любых возражений Пусть показывает дорогу и на ходу изобретает, как обеспечить мне комфортное существование. А если начнет артачиться? Скажи, что у нас так принято. На крайний случай признайся ему по секрету, что я не понимаю местную речь, поэтому даже для того, чтобы общаться со слугами, мне понадобится кто-то из вас. Полагаю, такое объяснение его больше устроит. Ник, по моему тону, поняв, что решение не изменится, снова что-то пролопотал. с унылым видом выслушал ответ веги по умолчанию взявшего на себя обязанность переводчика тяжело вздохнула и по нори в плечи посеменил прочь следом за ним все еще недоумевая двинулись драконы стараясь не выпускать меня из виду и мысленно гадая какого черта я тут творю замыкал на этот рас строй на редкость молчаливый господин и гер но лишь от него я впервые за два дня ощутила легкую волну одобрения после чего окончательно успокоилась за свои тылы и поняла, что с его стороны подвоха ждать не надо. Более того, несмотря на свое странное поведение на болоте, он понимает в происходящем гораздо больше подчиненных, адекватно оценивает ситуацию и может стать мне надежной опорой в этом непонятном месте. Молча проследовав мимо красивых колонн и роскошной лепнины, мы оказались в узком, но совершенно пустом коридоре, который привел нас на открытую террасу со всех сторон увитую плещом причем его широкие листья как специально закрывали пространство между образовавшимися между колоннами арками надежно отгораживая террасу от внешнего мира и практически полностью перекрывая обзор только по резко усилившемуся цветочному аромату и пробивающемуся сквозь густую листву солнечному свету можно было предположить что снаружи раскинулся сад но что там росло где оно было на какой высоте мы шли абсолютно непонятно шагов через тридцать терраса закончилась и мы снова оказались в длинном коридоре по интерьеру просто брат близнец того который мы покинули затем пожалуй исключением что тот был абсолютно прямым и достаточно коротким а этот тянулся бесконечной каменной кишкой и под конец начал ощутимо поворачивать вправо но по прежнему в нем не просматривалось никаких окон или дверей да и вообще он больше напоминал олагороженный тайный ход нежели нормальный дворцовый коридор хотя возможно здесь просто другие архитектурные каноны еще через десять минут нас привели во второй зал уже гораздо больше напоминающие по обстановке королевский дворец по крайней мере здесь я впервые увидела по залоту богатую икрустацию нарезной двустворчатой двери видневшиеся в противоположном конце причудливой формы кованные светильники где по старинке горели самые обычные факелы уютные диванчики прячущиеся в тени роскошных розовых кустов и каких то необычных растений с на редкость длинными перистами спускающимися каскадом почти до самого пола листьями а еще в зале была широкая каменная лестница расходящаяся двумя пологими крыльями в противоположные стороны и любопытной расцветки мозаичный пол сложенный из идеально ровных безупречно отшлифованных камней размера которых не превышали пяти копеечную монету причем пол был теплым приятным на ощупь хотя как и прежде совершенно нейтральным к моей силе что конечно и огорчало и удивляло одновременно что за материал такой если через него я не могу дотянуться до земли Или это что-то такое же антимагическое, как мое платье? Поднимаясь по лестнице, я всерьез задумалась над данным вопросом, потому что прежде ни разу не слышала, что существует какой-то материал, способный блокировать силу Ишты. Конечно, этим свойством обладает тень и в какой-то мере ее создание, но тоже с оговорками. И не на все время. А чтобы вот так, мгновенно и надолго... да еще не испуская эмонации до барая нет не встречалась ни с чем подобным так что имело смысл разузнать об этом кони побольше потом конечно когда разберемся со всем остальным это ваше крыло госпожа дойдя до второго этажа огороженного от коридора массивной двуствочатой дверью обернулся ник войти сюда можно только по этой лестнице выйти соответственно то помещение для слуг вам их уже выделили находятся на первом этаже им запрещено подниматься наверх без специального сигнала или прямого приказа там же расположены купальни малое трапезное уборное в которые вы сможете спуститься по дополнительной лестнице еще там есть вспомогательные помещения часть из которых я хотел бы вам предложить в качестве комнат для ваших людей. «Это не обсуждается». Сухо бросила я, заставив слугу осечься. «Мои люди будут жить на втором этаже. Полагаю, помещений там вполне достаточно». «Но, госпожа...» — тихо проблеял Ник, все еще на что-то надеясь. «Это же неправильно». Пришлось резко повернуться, и, ненадолго вернувшись в полузабытый образ фантома, посмотреть на него так, Как я когда-то смотрела на решившую за упрямиться нежить как прикажете госпожа моментально согнулся слуга уронив взгляд в пол и явно не знаю куда девать руки сейчас все будет проследив за тем как он пятится до дверей и задом же их открывает словно опасаясь повернуться к нам спиной я нахмурилась но смолчала не желая выходить из образа и заниматься ненужными пояснениями леонцы конечно недоумевали все сильнее причем особенно в этом усердствовал дел но словив пару свирепых взглядов от командира парни прикусили языки и зашли в предоставленное нам жилье в благородном молчании собственно назвать полноценным крылом эту часть дворца было бы преувеличением размером я открывшийся коридор почти в два раза уступал коридорам на королевском острове отделка правда была прекрасна Золото в меру, серебра и того меньше. Вычурных, крикливых или излишне помпезных завитушек на мебели не было вовсе. Стены гладкие, спокойного светло-бежевого оттенка. Несколько больших картин со спокойными пейзажами, разместившихся в коридоре, приятно радовали глаз. Превосходная работа ковер, мягкой дорожкой улегшиеся под ноги, тоже вызывал положительные эмоции. Приглушенный свет от множества аккуратных магических светильников создавал атмосферу почти домашнего уюта. Однако мебель в большинстве комнат напоминала выставочные образцы, подобранная по стилю, расположенная в тщательно продуманных местах, идеально вычищенная и чуть ли не отутюженная. Вот только какая-то нежилая и словно бы игрушечная. Знаете, небольшие такие креслица, в которых хорошо пить кофе по утрам, в одиночестве и совсем недолго. Такие же небольшие диванчики, расставленные вдоль стен и рассчитанные максимум на двух человек. Роскошные ковры явно ручной работы, по которым вроде и приятно пройтись босиком, но при этом они несколько раздражали тем, что напоминали аккуратно подстриженный, ухоженный и чрезмерно прилизанный газон. Причудливые формы люстры, показавшиеся мне слишком громоздкими. искусно вытканные гобелены часть из которых я вообще убрала бы подальше куча каких-то занятных но показавшихся мне излишними предметов откровенно загромождающих прост пространствоства а вот в дальнем конце коридора который можно было спокойным шагом пересечь за три минуты виднелась громадная от пола до потолка окно кажется даже с балконом но сейчас оно была завешена плотной коричневой шторой и поэтому плохо пропускала свет Собственно, всего дверей в коридоре обнаружилось шесть, по три пары на каждую сторону. Но если справа комнат оказалось всего две и сравнительно небольших, а за третьей дверью скрывалась узкая винтовая лестница на первый этаж, предназначенная для слуг, то слева помещения оказались не в пример просторнее. Так, примерно с четверть среднего футбольного поля каждое, да еще и сообщающееся между собой. явно рассчитанные на одного единственного постояльца хотя по убранству они не сильно отличались от комнат на другой стороне коридора кстати именно на эту комнату указал ник когда речь зашла о моих покоях и на всякий случай снова низко поклонился после чего с очередным тяжелым вздохом обмолвился насчет жилья для драконов и отвернувшись махнул рукой на противоположную сторону коридора заодно ненавязчиво намекнув что это максимум на которую он готов пойти чтобы не скомпрометировать мою упрямую особу в глазах местной общественности дескать не положено одинокой леди жить в таких условиях когда в смежных комнатах свободно себя чувствуют мужчины пусть даже и охранники а когда я спросила почему наши помещения так отличаются по размерам пояснил что высокородные гости как правило не только путешествуют с целом штатом собственных слуг но еще и со свитой куда помимо родственников могли входить самые различные люди от близких друзей до спутников прилипал от которых было больше суеты чем реальной пользы так что чаще всего во дворце повелителя гостям выделяли большие гостевые покои способные вместить всех желающих но поскольку свиты у меня не было то и крыло называлось малым Поэтому же комнаты в нем были рассчитаны либо на важных, но одиноких посетителей, либо на тех, кто больше уважал покой и уединенность, нежели шумные компании. Причем, насколько я поняла, таких крыльев у дворца было не меньше десятка. Все разного размера и с различными задачами. Так что выделить одно из них под мои скромные нужды повелителю не составило никакого труда. Более того... он даже слуг нам не пожадничал предоставить хотя мы до сих пор ни одного из них так и не увидели за исключением книга конечно который как бы между делом пообещал прислать не портного и в срочном порядке переоборудовать указанные две комнаты под нужды моих гвардейцев касательно последнего я только пожала плечами и сказала что не возражаю более того готова обождать заселением пока там будут таскать кровати и всячески шуметь наконец попросила принести нам чего нибудь перекусить деликатно намекнув на то что дорога была дальней а мои люди проголодались и приятно удивилась когда дворецкий с достоинством заявил что легкий завтрак уже ждет меня в малой трапезной он правда понятия не имел до какой степени нас обрадовал но я не стала уточнять что после двух суток вынужденной диеты мои спутники уже до дна исчерпали запас своего терпения и скоро будут готовы сожрать самого Нига, причем прямо в ливре, если тот немедленно их не покормит. Коротко поблагодарив, я отпустила слугу заниматься нашими комнатами, предварительно дав несколько напутствий, обозначив ряд принципиально важных пожеланий касательно нашего нового жилья. Пока перечисляла свои требования, выразительным жестом отправила господина Егера провести рекогансировку на первом этаже, чтобы у нас не возникло никаких неожиданностей. дождалась пока он вернется и торжественно сообщит что стол действительно накрыт а слуги не будут путаться под ногами и только тогда сопровождаемая почетным исэскортом из королевских гвардейцев спустилась по крутой лесенке на первый этаж при этом царственным жестом отказавшись от услуг книга пожелавшего стать проводником нечего ему там делать сами прекрасно перекусим пока он возится с комнатами да и вообще нам уже давно пора поговорить а то меня скоро понимать перестанут даже свои оказавшись внизу и бегло оглядевшись я с достоинством удалилась в указанную командиром комнату старательно отыгрыая свою роль до конца мельком покосившись на обнаружившийся там красивый сервированный стол с одним единственным больше похожим на трон стулом насмешливо хмыкнула И, дождавшись, пока драконы закроют дверь, с облегчением выдохнула. «Ну, наконец-то!» Валионцы с сомнением оглядели заставленный блюдами стол, от распространявшихся от него божественных запахов дружно сглотнули и стоически отвели взгляды. Я же тем временем бесстыдно задрала подулы, под изумленными взглядами мужчин принялась сдирать с правой ноги плохо намотанные тряпки, с которыми не пожелала расстаться у лесного озера. — Миледи! — заикаясь, пробормотал Дел, когда понял, что моя жадность заставила забинтовать одну ногу, ту, что не была видна в разрез платья, тонкими лоскутами до самого паха и неловко отвернулся. — Что вы делаете? — Снимай амулет! — вместо ответа прошипела я, спешно сдирая из себя дурацкие тряпки. Тьфу, гадость! Устала уже таскать, того и гляди, свалится! — Все снимайте, живо! драконы ошарашенно вытаращились но почти сразу получили сочные подзатыльники от командира избавившегося от своего амулета в мгновения ока и послушно стащили с себя цепочки сюда кидайте велела я подбираю с полы мятой тряпицы разбирайте и замматвайте в ткань поплотнее ее должно хватить я с запасом рвала ну же а зачем Растерянно брякнул Дэл, но получил подзатыльник уже от меня и в полнейшем недоумении осёкся. Потом перехватил злой взгляд командира, по-прежнему сохранявшего стойкое молчание, и, к счастью, глупые вопросы задавать перестал. После чего послушно потянулся за моей портянкой и, укутав амулет антимагической тканью так, что оттуда даже цепочка не торчала, вопросительно обернулся. «Хорошо», — выдохнула я, благопристойно оправляя подул. все замотали драконы кивнули и повинуясь выразительному знаку командира отнесли опутанные тряпками висюльки в дальний угол трапезной уф теперь можно поговорить правда недолго потому что ник скоро вернется но к этому времени вы должны четко понимать как себя вести и что тут происходит а что тут происходит осторожно уточнил нетерпеливый дел пугливо покосившись на командира меди «Откуда вы вообще взяли это платье?» Я усмехнулась. «Неужели это самый важный вопрос из тех, что сейчас крутится у тебя в голове?» «Нет, но у вас же не было...» «Пока это не к спеху. Забудь и спрашивай по существу». «Что случилось с амулетом в лесу?» Напряженно спросил Вега, который, как оказалось, соображал гораздо быстрее приятеля. «Почему он взорвался прямо у вас в руке?» и для чего вы заставили нас снять эти на первый вопрос я вам уже отвечала поморщилась я и говорила что мой артефакт не любит когда рядом оказываются опасные предметы или же потенциально опасные вега непоним понимающе моргнул ваш артефакт способен распознать такую угрозу не всегда но в последнее время он почему-то стал чувствительным к подобным вещам. и это между прочим несколько раз спасала нам жизни вы расскажете что произошло на болоте ме леди наконец подал голос господина ггер остро на меня посмотрев я вздохнула боюсь пока я не могу ответить на ваш вопрос вы нам не доверяете меи нахмурился дром напротив спокойно отозвалась я я доверяю вам даже больше чем следовало бл в том, что у меня нет уверенности касательно того, что ваши амулеты не опасны. А что с ними не так? Не мне вам напоминать господа о том, что магия разума опасна. причем настолько что господин игер не зря сегодня весь день молчал и старался не вступать в прямой диалог с известными вам господами, которые явно ею владеют, и о которых смею вам напомнить мы до сих пор абсолютно ничего не знаем, По этой же причине я отказалась от вашего участия в предложенном ими эксперименте и в дальнейшем настоятельно не рекомендую на него соглашаться. Никто из вас не владеет ни магией в общении магии разума в частности, поэтому не может контролировать себя в нужной степени, чтобы не позволить им узнать лишнее. в частности о расположениивалиеона, вооружении и численности нашей армии, местоположение важных военных и социальных объектов. и даже о том, как часто меняется караул на стенах Королевского острова. Дром и Вега быстро переглянулись. «Вы полагаете, такое возможно?» «Я достаточно долго общалась с сильнейшим в Леоне магом разума, чтобы знать это наверняка. Улыбнулась я, и они неловко кашлянули. Более того, вопреки заявлению господина Мариолы, я почти на сто процентов уверена, что амулеты работают в обе стороны я немного знакома с их устройством и в свое время довольно тесно общалась с людьми их изучающими. поверьте такие амулеты всегда делаются так чтобы их работа обеспечивала понимание обеих сторон участвующих в разговоре иначе в этом не было бы смысла а раз так то пока вы говорите вслух все желающие будут прекрасно понимать о чем вы ведете речь из чего я заключаю что один с виду приличный господин мягко говоря с лукавел когда утверждал что местные нас не поймут и уже это одна из причин по которым нам не следует ему безоговорочно доверять я согласен с вашими выводами меледи вдруг усмехнулся господин игер И тоже думаю, что нам, грубо говоря, забивали гвозди в мозги. Я кивнула. В одном только господин Мариола прав. На меня не действует магия, поэтому то, что говорю я, остается для них тайной за семью печатями. Вернее сказать, из нас пятерых только мою речь они не могут понять, потому что амулеты действуют поверхностно, переводя наши слова дословно. Это не очень удобно и для нас, и для наших собеседников, особенно если когда-либо нам придется обсуждать достаточно тонкие материи. Но давать чужакам возможность изучить основы языка и тем самым позволить слышать все, что мы обсуждаем... — Аллар милосердный, — вдруг прошептал резко побледневший Делл. — Это что же? Все маги понимали то, о чем мы говорили? о чем вы говорили мягко улыбнулась я поэтому впредь постарайтесь не сболтнуть лишнего говорите так даже когда остаетесь наедине будто тут повсюду стоят знаменитые прослушки лорда дамир прошу прощения милди а почему вы решили что они не слышат нас сейчас задал очень правильный вопрос дром потому что мое платье пропитано раствором меркалеона что изумленно замерли драконы все платье целиком я со смешком кивнула в моем положении такие меры предосторожности жизненно необходимы а сейчас они нам особенно пригодились потому что пока амулеты закрыта этой тканью она не позволит им переводить наш разговор всем заинтересованным лицам ничего себе вега диковато покосился в сторону сложенных горкой амулетов надежно укутанных остатками платья святой аллар сколько же оно стоит много посерьезнела я и вообще предлагаю каждому из вас взять по куску ткани и припрятать на всякий случай господин иэггер задумчиво кивнул вы очень предусмотрительными леди и осторожны, но помимо амулетов тут могут быть обычные прослушки если наши маги до этого додумались то и местные вполне могли не исключено согласилась я, но сами по себе прослушки ничто если они не обладают функцией переводчика просто если бы у местных магов имелись такие вещицы они бы не стали заморачиваться на амулетах зачем если можно воспользоваться более совершенной техникой мне почему то кажется что для переводчиков нужен контакт с носителем касательно прослушки такой фокус провернуть не удастся по крайней мере до тех пор пока магическая мысль не отыищет способ сделать эти устройства таких малых размеров что их можно будет запаковать в обычной перстне или кнопку может тут уже такие придумали буркнул дром а потом просто бдительность нашу усыпляли я покачала головой они не знают кто мы и откуда, но сразу поняли что магов среди нас нет, поэтому совершенно ничем не рисковали отдавая вам амулеты если бы у здешних умельцев были миниатюрные передатчики вас бы просто не стали о них извещать подунули в карманы и все дела хотя конечно даже сейчас я не могу дать полной гарантии что амулеты полностью заблокированы хорошо отступился дром а что если здесь где нибудь все таки ставит прослушка например с кристаллами памяти услышать нас скажем не услышат но увидеть смогут тоже возможно пожала плечами я но мы же ничего предосудительного не делаем даже напротив пока есть время я советую вам плотно перекусить наверняка ведь уже желудки к с спиамм прилипли Мужчины покосились на накрытый стол и непроизвольно облизнулись, а у кого-то даже громко квакнуло в животе, недвусмысленно намекая, что перекусить надо было еще вчера, и не по разу. «Ешьте!» — тихо рассмеялась я. «Поговорить можно и в процессе. Я не очень строго отношусь к правилам этикета и больше придерживаюсь здравого смысла. Так что ешьте и не думайте, что меня можно этим смутить». «А если за нами кто-то сейчас и наблюдает, то будем считать, что я великодушно разрешил вам перекусить в моей компании. В конце концов, если возникнут вопросы, намекнем, что у нас такой обычай. Проверить же никто не сможет». Парни с сомнением оглядели меня с ног до головы и выразительно переглянулись, но затем все-таки неуверенно потянулись к аккуратно порезанному ломтиками мясу. Какое-то время они сосредоточенно жевали, торопливо сметая все на своем пути и больше не вспоминая про сословное различия иногда беспокойно косились на то как я деликатно таскаю фрукты из стоящей рядом вазы и потихоньку грызу салат порывались время от времени что то спросить но говорить с набитым ртом воспитания не позволяло а вот когда первый голод оказался утолен делл все же не выдержал и спросил как считаете милди что это за власти Откуда узнал о нашем появлении? И почему сразу велел привезти нас во дворец? Я догрызла зеленый листок и задумчиво присела на единственное кресло. Сложно сказать. Думаю, мой артефакт все-таки здорово наследил на болоте. Используемая им энергия довольно специфична. И для того, кто в этом разбирается, не составит особого труда ее почувствовать. Так что, думаю, этот так называемый «властитель» просто хороший маг а вот почему он велел нас поскорее привести вернее если перефразировать твой вопрос зачем ему это нужно полагаю он здорово удивился впервые ощутив наше присутствие возможно его это встревожило может даже напугало хотя вряд ли если бы это было так с нами вели бы себя по другому в любом случае скоро все выяснится не сегодня завтра думаю меня позовут на личную встречу с местным владыкой а там и вопросы начнут задавать в том числе и насчет амулета это действительно охранный артефакт милди небрежно уточнил командир потянувшись к хлебу нет но я прошу вас пока не углубляться в эту тему спокойно отозвалась я и он неохотно отступился хорошо да скажите леди, кто обучал вас обращаться с оружием? брат невольно улыбнулась я миллорд гай У меня довольно большая семья сударь. Я аккуратно налила воды в стакан и убедившись, что это именно вода, а не что-то иное, с удовольствием выпила сразу половину. Форлеон, как вы знаете, до недавнего времени был опасным местом, так что любому, кто там собрался жить, Приходилось осваивать некоторые полезные навыки. И я не исключение. «Вас не смущает, что это не женское дело?» — причурился господин Эгер, искосо следя за выражением моего лица. Но я только фыркнула. «Скажите это с короном, сударь. Думаю, они ответят вам коротко, ясно и очень-очень емко». «Кстати, о с коронах. Тут же оживился Делл. а правда что у вас на службе правда кивнула я но если бы не настойчивое пожелание брата я бы не стала злоупотреблять их хорошим ко мне отношениям так это брат поспособствовал появлению старших кланов на королевском острове да причем даже не предупредил что пришлет их мужчины тут же прекратили жевать и как по команде посерьезнели «У кого-нибудь есть идеи насчет нашего местоположения?» В наступившей оглушительной тишине спросил Дром. «Да какие тут идеи?» — сжал зубы Вега. «Язык чужой, лес неправильный, твари непонятные. Да и небо тоже не наше. На нем даже звезд ни одной нет. Мы на Вуаларе вообще или нет?» — Эмблемы на доспехах у тех мужиков мне абсолютно не знакомы. Словно размышляя вслух, подтвердила опасения друга Делл. — А их оружие вы видели? Обратили внимание на мечи? А узор на копьях? А сами доспехи? Я, к примеру, такой металл вижу впервые в жизни. Насчет языка вопрос спорный. Задумчиво отозвалась я, припомнив водяного и очень стараясь не думать о плохом. металл тоже не показатель может кроме одорона люди на островах изобрели что-то свое посмотрим понаблюдаем выводы делать пока рано а вот звезды луны я действительно не видела к тому же меня очень смущает что от нас все время закрывали солнце вы не обратили внимания в лесу мы оказались когда еще толком не рассвело когда сюда шли повсюду был камень так что небо оказалось не видать вовсе во дворце та же история то комната то лющ то еще что нибудь вам не кажется это странным мне все здесь кажется странным проворчал дел вернувшись к недоеденному бутерброду странным и неправильным начиная с этого непонятного правителя которого тут считают богом и заканчивая мясом которое мы едим и которое здорово отдает если мне не кажется конечно тиной закончил вега задумчиво изучая такой же бутерброд у себя в руке причем я даже не могу точно сказать кого именно мы сейчас едим без подробностей ладно поморщилась я стараясь не смотреть на тарелки с мясом а почему вы не едите тут же спохватился дракон я совсем скривилась ем но немного и далеко не все что разрешено другим а вот вам следовало бы основательно подкрепиться вместо того чтобы ковыряться в продуктах да я не умолк не вегая неожиданно жестко велел командир хватит болтать аэд знает о чем мы так и не решили как быть дальше а это сейчас самое важное я вздохнула боюсь вариантов немного из дворца будет выбраться затруднительно нужно время чтобы все тут осмотреть и сориентироваться порталы никто из нас творить не умеет а воспользоваться теми которые есть мы не сможем в нашей команде острый дефицит магов в любом случае надо осмотреться прежде чем принимать решение дал кашляну то есть вы хотите обождать а у тебя есть другие предложения может пойдем в соседнюю комнату разгромим чтобы отыскать потайной ход пару плит на полу расколламатим двери повыламываем или просто сбежим через балкон объяснив это стражей тем что вдруг остро захотелось глотнуть свежего воздуха дракон тут же насупился а вдруг эта ловушка все может быть кивнула я но это значит лишь то что нам придется быть вдвойне осторожными и поменьше открывать рты а если открывать то заранее предполагаю что все наши разговоры прослушиваются а то еще возможно и просматриваются конечно это будет сложно муторно и неприятно для всех но другого выхода я не вижу пока не узнаем куда мы попали и почему это вообще произошло высовываться ни к чему зачем вы вообще согласились сюда прийти буркнул делл не заметив предостерегающего взгляда командира «Потому что так нужно». Строго посмотрела я на Валионца, и тот поспешно прикусил язык. «Нам в любом случае следовало выбраться к людям, а тут появился бесплатный телепорт до обжитых мест. Чтобы не тащиться пешком без воды и еды, по абсолютно незнакомой, возможно, кишащей нежитью местности, мы воспользовались услугами местных магов. Так было проще и быстрее, чем искать выход самим». роме того с некоторых пор у меня действительно появилась очень векая причина для того чтобы взглянуть на местного правителя и задать ему несколько важных вопросов о вас я попрошу да да именно попрошу или помочь мне или хотя бы не вмешиваться и старательно делать вид что мои поступки для вас нечто само собой разумеющиеся даже если в какой то момент вам покажется что я сошла с ума или поступаю совсем не так, как должна леди? — Вопросы? — Ваш артефакт может помочь нам отсюда выбраться? — в лоб спросил господин Эгер, когда я обвела мужчин глазами и на секунду задержалась на нем. — Или, может, у вас при себе есть еще какие-то амулеты, на которые мы могли бы рассчитывать? — К сожалению, нет. Ни мобильного телепорта, ни волшебной палочки. но я не сомневаюсь что нас уже ищут если сюда можно пробить нормальный портал то его в скором времени пробьют а если же нет я прислушалась к себе и в которой раз с сожалением убедилась что связь с лином по прежнему не восстановилась знаете парни я всегда верила что безвыходных ситуаций не бывает, а если выхода впереди действительно не наблюдается значит его придется создавать самим что ж возможно вы правы у меня еще один вопрос милди я слушаю кивнула я но неожиданно ощутила как стремительно похолодила моя левая ладонь и подняла руку останавливая открывшего рот командира стоп не сейчас кажется у нас гости что за гости дружно подхватились мужчины окружив меня со всех сторон и машинально зашарив по поясам в поисках оружия я медленно поднялась из за стола, сжимая правую руку в кулак. еще не знаю, но если верить моему чутью весьма неприятное и возможно даже не живы.